Владлей Серия Кир Книга первая Пролог «Босс, щиты подняты, ребята оцепили периметр, мышь не проскочит». «Хорошо». На лице у старшего охранника прямо-таки были написаны его эмоции и желание задать вопрос, и в то же время нерешительность, боязнь это сделать. «Ну, что еще? Буркнул Дейкапи, заметив всю гамму эмоций, бушевавшую на лице подчиненного. Первый испуг, охвативший босса, отступил. Он практически вернулся в свое обычное состояние, хотя все еще сильно нервничал. Ну, был с чего, ведь не каждый день в твоем клубе происходит такое. Босс, потоптавшись на месте, все же решился охранник. А вы уверены, что мы не поторопились? Не поторопились? Ты знаешь, что случилось в клубе на Шестой улице? Да просто у кого-то из клиентов то ли от передоза, то ли еще от чего поехала крыша. И в него началась лихорадка. Контролер полетел и. И ты хочешь сказать, что просто клиент стал и дефиксом? Перебил всю охрану и ушел незамеченным? Ну, мало ли. Мы же не знаем, какая у него нейросеть была и импланты. Ты вообще знаешь, как проходит лихорадка? Что происходит с и дефиксами, когда мозг закипает? Ну, температура растет, начинаются глюки. Чаще всего умирают прямо в этот момент, но если повезет, железо возьмет контроль над телом, и тогда человек становится и дефиксом. Он зацикливается на чем-то. Чаще всего лихорадка начинается в стрессовой ситуации. Чаще всего человек испытывает при этом негативные эмоции, которые затем трансформируются в простое желание убрать помеху. Помехой обычно и дефикс, считает всех окружающих его людей. Он убивает всех, кого видит, и затем, когда вокруг никого не остается, а проблема никуда не исчезает. Мозг беталаги окончательно плавится. Импланты начинают взрываться от перегрузки. После своего спича Дейкапи уставился на своего подчиненного, но телохранитель промолчал. Дейкапи несколько секунд буравил его взглядом, а затем продолжил. «А скажи мне теперь...» «Если в клубе был один из Идефиксов, почему он убивал исключительно охрану, а? Почему не тронул никого из клиентов? И если это был Эдефикс, почему он не сдох? Копы его тела так и не нашли, как и место взрыва. Может, он ушел и...» «Нет в округе сообщения о подобном. Когда Эдефикс сгорает, это сложно не заметить. Но никаких следов нет. Почему?» На это телохранителю было ответить нечего. Он стоял и чесал затылок. Пока Дейкапи сверлил его взглядом. Впрочем, продолжался это недолго. Главу мафиозного клана отвлек в вызов. Звонил его Спайдер. Дейкапи отвел злобный взгляд от своего телохранителя, переключился на интерфейс собственной нейросети, ответил на вызов: Бас! Перед его глазами появился молодой парень, лет 20-25, чье лицо было безображено множеством имплантов. Заменены глаза, уши, на шее и под челюстью торчали порты для подключения к персональной консоли. «Ну, что там еще? кто «Кто-то пытается к нам пробиться». «Что-то взломали уже?» «Нет, я ведь свой хлеб не зря им. Пока что просто пробует обойти защиту, и попытки слабые, надо сказать. Отключи сервера». «Да зачем? Это какой-то лох, судя по тому, как долго он мучается со стенами и пытается пробиться через сторожевиков». Отключи сервера на всякий случай. Вполне возможно, что это только начало. А вслед за лохом, который просто мясо, появится кто-то посерьезней. Может вообще отрубить дом от сети? Нет, связь нужна. Хорошо понял. Когда Дейкапи свернул интерфейс, его начальник охраны все еще был на месте, переминался с ноги на ногу. Ну что еще, босс? Я на всякий случай вызвал всех наших. «Молодец, хоть что-то сделал правильно. Где Такай?» Такай был главным и самым ценным ликвидатором Дейкапи. Пусть он был и довольно своенравным, даже не считал себя частью семьи. Частенько брал заказы со стороны, но Дейкапи закрывал на это глаза, так как Такай свое дело знал и никогда не подводил. Более того, в Мегатауне он был практически легендой. Его билд на скорость считался одним из лучших. Во всяком случае, желающих посоревноваться в скорости и ловкости с Такаем не было. Хотя многие хотели бы узнать секрет его билда. Весь набор имплантов и настроек, благодаря которым он и добился таких результатов. Ему звонил, но он не отвечает. Отправил к нему ребят. Да и Капи вспомнил, что такая и вчера не отвечал на его вызовы. Впрочем, такое с ним случалось. Выполнив заказ и получив свой гонорар, наемник на пару дней уходил в загул. «Позывай дальше! Как только твои доберутся до его квартиры, пусть сообщат!» «Понял?» Начальник охраны тут же ретировался с глаз долой. Оставшись один, Дейкапи принялся размышлять, кто же решился напасть на него. Вроде ни с кем войны не планировалось. С другими кланами, что были по соседству, он в мире. Дейда, уже его собственный босс. Тоже никаких претензий к нему не имел. Секториалы притихли после той истории с шестыми. Тогда что происходит? Кто напал на клуб? Может, это действительно просто случайность? Может, это... Додумать он не успел. К нему в кабинет вбежали трое охранников вместе с Санте, помощником самого босса. «Стойте тут и никуда не выходить!» Приказала Манта, недавно ставший Капа и неимоверно этим гордившийся, постоянно выпячивающий свою значимость, чем неимоверно смешил самого Дейкапи? Трое охранников замерли. Анты бросился к выходу. Что там происходит? Пока не знаем. Где-то возле бассейна пальба. Сейчас разберемся. Бросил тот, выбегая из здоровенного кабинета. Что за черт? «Босс!» В кабинет вошел начальник охраны. Ну, говори, ребята добрались до квартиры такая. Он не открывал, и они просто выбили дверь. И не тени. Такая мертв. Как? Да опешил. Ребята говорят, что его просто затыкали ножом, а потом перерезали горло. Ножом? Как-то возможно. Его ведь даже пристрелить было очень сложно. Он и от пуль мог уворачиваться. Кто его мог прирезать? У него же лучший билд на скорость во всем тауне. Наверное, кто-то собрал билд получше. Пожал плечами начальник охраны. Его здорово избили, а затем зарезали. Ребята говорят, что там крови как на бойне. «Да что за чертовщина происходит?» Дайкапи взвыл, и тут же где-то неподалеку послышались выстрелы. «Это еще что?» «Похоже, кто-то ломится прямо через ворота». «Так чего ты тут торчишь? Иди, проверь, что там!» Приказал босс, и подчиненный бросился выполнять его приказ. На пороге он вдруг остановился, повернулся и заявил. «Босс, может мне лучше остаться и...» а «У меня тут трое бойцов, иди!» Сэм Дайкапи принялся вызывать спайдера. «У ворот множество камер. Наверняка Спайдер может увидеть, что там происходит». Однако Спайдер, с которым Дейкапи говорил буквально несколько минут назад, на вызовы не отвечал. «Эй, ты!» — босс позвал одного из троих охранников. «Да, шеф! Сгоняй вниз, погляди, что там делает он! Какого хрена на вызовы не отвечает!» «Понял, шеф!» И Охранник бегом бросился из кабинета. Пока Дейкапи ждал его возвращения, где-то недалеко вновь разразилась пальба, и в этот раз уже куда ближе. Сначала лупили короткими очередями, а затем дали длинную. После нее наступила тишина. давящая, угрожающая. Что там произошло, хрен пойми. Дейкапи надеялся, что его ребята таки завалили уродов, решивших залезть в его дом. В кабинет вбежал охранник, который должен был добраться до Спайдера. «Шеф!» Охранник запыхался, пытался отдышаться и одновременно доложить боссу, что узнал. «Там ом, он, он в своей консоли, похоже, он все. «Что? Его убили? Как?» «Его сожгли, босс. Глаза просто вытекли. Из ушей, да, носа кровь пошла». Черт. Вот теперь босс занервничал всерьез. Уже нет никаких сомнений, что кто-то решил до него добраться. Он был отличным спайдером, и если уж кто смог ему поджарить мозги, то он должен быть настоящим профи. Хотя нет, он был профи, а тот, кто его убил, настоящий ас, виртуоз своего дела. Кто это может быть? Неужели? Стрельба вспыхнула уже в доме. Выстрелы было слышно отчетливо и громко. Охранники тут же вскинули оружие, замерли. Один из них повернулся к Дейкапе и заорал. Ваш под стол, спрячьтесь!» Однако босс лезть под стол не собирался. Во-первых, недостойно для Дейкапи сидеть под столом. Уж лучше встретить смерть так, сидя на своем месте. Но а во-вторых, ноги Дейкапи стали ватными, он не мог заставить себя пошевелиться. Так и сидел, словно в оцепенении. В соседней комнате грохнула очередь, а затем раздались вопли, Причем вопил там кто-то так, будто его резали. Вопль внезапно прекратился, наступила тишина. Все трое охранников топтались на месте, не решаясь выйти из комнаты. Внезапно один из них выгнулся дугой, выпустил оружие из рук и задергался, как в припадке. Его выгибало, дергало, тело старалось вытянуться, будто было на дыбе, или кто-то накинул ему на шею петлю. Начал ее затягивать, поднимать, и охранник, чтобы не задохнуться, старался стать выше. Выпрямился, затем стал на цыпочки, вытянул шею как мог. В этот момент внутри него словно бы что-то взорвалось. Бах, бах, бах. Огромные раны появлялись на его теле. Кровь забрызгала стоящий неподалеку диван, журнальный столик и двоих других охранников, которые, глядя на своего товарища, испуганно пятились назад. До капи уже дошло, что происходит. Кто-то взломал нейросить бедолаги. А сейчас попросту взрывает его импланты один за другим. Последний взрыв внутри тела охранника совпал со взрывом его головы. Только что это был обычный нормальный человек, и тут вдруг он превратился в кровавую кляксу. А когда кровь и ошметки тела разлетелись в разные стороны, на том месте, где он был, остались только ноги, и торчащий из них обломок модифицированного позвоночника. Этот остов человека пытался сделать шаг, другой, однако сохранить равновесие он уже не мог. Ноги вдруг затряслись, этот ошметок человека упал на пол и задергался в агонии, забрызгивая дорогущий ковер под собой толчками, выходящий из страшных ран кровью. В этот момент дверь в кабинет Дейкапи слетела со своих направляющих. Пролетела несколько метров вглубь кабинета и рухнула на пол. Тут же погас свет. Однако Дейкапи заметил, что в дверном проеме виднеется человеческая фигура. Охранники, тоже заметившие ее, открыли огонь, но фигура моментально пропала из виду. Затем включился свет. Дейкапи и оба оставшихся охранника вертели головами, оглядываясь. «Вот он!» — попытался заорать Дейкапи, но не издал ни звука. Лишь засипел, протянув руку и указывая за спину одного из своих людей. Прямо за ним стоял странный тип в самом обычном комбинезоне. Прежде чем охранник отреагировал, повернулся, из его груди вылезли два лезвия. Миг, и они, разрывая плоть, разошлись в разные стороны. В прямом смысле разорвав охранника пополам. Последний оставшийся в живых открыл огонь. Длинная очередь должна была разорвать гостя в клочья, но он совершенно незаметно для глаз переместился в сторону. И затем, двигаясь рывками, причем так, что его фигура будто смазывалась в воздухе, подскочил к охраннику. Быстрым и экономным движением рубанул рукой, обезглавив противника. Тело, лишённое головы и всё ещё сжимавшее в руках оружие, несколько секунд простояло на месте, затем рухнуло на колени, завалилось вперед и из-за брубка шеи брызнула кровь. Дейкапи с ужасом глядел на гостя, а тут, приспокойно, двинулся на него. Он шел медленно, будто наслаждаясь волнами животного ужаса, исходящими от Дейкапи. Тип выглядел ужасно. Его компес был порван во множестве мест, шея, и правая рука были залиты кровью. Кое-где кожа словно бы вздыбилась. По идее, это серьезная рана, но гость этого даже не замечал. Взглянув на его лицо, тыкопь его все обомлел. Он знал этого человека, однако поверить не мог в то, что видит его перед собой. Этого не могло быть. Ты же мертв! Тебя же убили! Попытались. Усмехнулся страшный тип. «Но, как видишь, не довели дело до конца». Дейкапи да только сейчас разглядел, что на лице есть множество ран. Или это не раны? Просто пуля, чиркнув, содрали кожу, под которой был самый настоящий металлический череп. «Это не человек, это чертов робот. Как это вообще возможно?» «Что ты такое?» «Это не важно. Главное, я пришел получить должок». Это нечто уже стояло возле стола Дейкапи. «Чего ты хочешь? Денег? Наркоту? Что? Скажи, что тебе надо, и я тебе это отдам! Что ты хочешь?» Тип усмехнулся и затем, перегнувшись через стол, схватил Дейкапи за шею. потянул к себе, перед его лицом выставив вторую руку, сжатую в кулак. Из кулака, сместив в сторону костяшки, медленно вылезли два лезвия. Они росли, двигались вперед медленно, но сантиметр за сантиметром приближались к лицу Дейкапи. «Что тебе надо?» «Возмездие!» Тихо, с нескрываемой злостью и ненавистью ответил гость. Лезвия, продолжавшие выдвигаться из его руки, достигли лица Дейкапи. Медленно проткнули ему сначала веки, которые тот попытался закрыть, не имея никакой возможности защититься. Затем продолжили движение вперед, пронизывая глаз насквозь. Двигались они медленно, миллиметр за миллиметром. <связь> Декапи заорал, задергался, пытался вырваться, однако гость держал его мертвой хваткой. Лезвие уже прошли глаза, глубоко вошли в череп, пронзили мозг, и тело Декапи содрогнулось раз другой. Гость отпустил жертву и уже мертвый Дэйкапи упал лицом на стол. Из его глазниц начала медленно вытекать кровь.